Я еще тройной свисток, и мне сразу откликнулись с двух разных сторон. послышались торопливые шаги, бежал дворник из соседнего дома, а со стороны бульвара городовой, должно быть, из будки. Я спрятался в кусты, чтобы удостовериться, увидеть ли человеку у решетки. Дворник бежал вдоль тротуара и прямо наткнулся на него и засвистел. Подбежал городовой, оба наклонились к лежавшему. Я хотел выйти к ним, но опять почувствовал боль в ноге. Опять провалился ножик в дырку. И это решило дальнейшее. Зря рисковать нечего. Завтра узнаю. На трубной площади я взял извозчика и поехал домой. К десяти часам утра я был уже под Сретенской каланчой в кабинете пристава Ларепланда. Я с ним был хорошо знаком и не раз получал от него сведения для газет. «Капитан, я сейчас получил сведения, что сегодня ночью нашли убитого на Цветном бульваре». «Во-первых, никакого убитого не было. А подняли пьяного, которого ограбили на Грачевке, перетащили его в мой участок и подкинули. Это уж у воров так заведено, чтобы хлопот меньше и им, и нам. Кому надо в чужом участке доискиваться? А доказать, что перетащили нельзя, это первое. А второе... Покорнейшая к вам просьба Об этом ни слова в газете не писать Я даже протокола не составлял И дело прикончил сам Откуда только вы узнали, диву даюсь Этого никто, кроме поднявших городовых Да потерпевшего, не знает А он-то и просил прекратить дело Нет уж, вы, пожалуйста, не пишите А то меня подведете Я и обер оберполицмейстеру не доносил И рассказал мне Ларри Плант, что ночью привезли бесчувственно пьяного, чуть не догола раздетого человека, которого подняли на мостовой в луже. Сперва думали мертвый, положили в часовню, а он зашевелился и заговорил. Сейчас в приемный покой отходили, а утром я с ним разговаривал. Оказался богатый немец, в конторе Вагау его брат служит. Сейчас же его вызвали, он приехал в карете и увез брата. «Немец загулял, попал в притон, девки затащили, а там опоили его малинкой, обобрали и выбросили на мой участок. Это у нас то и дело бывает. Хорошо, что еще жив остался. Вовремя признак жизни подал. Молодой красивый немец». Попал в притон в нетрезвом виде. Заставили его пить пиво вместе с девками. Помнит только, что все пили из стаканов, а ему поднесли в граненые кружке с металлической крышкой. А на крышке птица. Ее только он и запомнил. Я пообещал ничего не писать об этом происшествии. И, конечно, ничего не рассказал приставу о том, что видел ночью. Но тогда же решил заняться исследованием Грачевки, так похожей на Хитровку, арженовку, Хапиловку и другие трущобы, которые я не раз посещал.